Коммунисты и марксисты. В чём разница? Часть вторая. Немного о науке. Я часто натыкаюсь на обиду марксистов: почему люди не поступают так, как их обязал поступать Маркс своими законами? Почему пролетариат СССР не поднимается на пролетарскую революцию? Почему капиталисты вместо того, чтобы увеличивать производительные силы, отбросили их в докапиталистическую эпоху? Подспудно звучит, что и пролетариат у нас неправильный. превратившейся в мелкобуржуазию на своих дачных шести сотках. И капиталисты неправильные, а правильные только объективные законы, придуманные Марксом. Мои наблюдения показывают, что учёные марксисты не представляют в себе понятие объективный закон и полагают, что фиаско марксизма определено тем, что во главе СССР стояли не марксисты. Но понятие объективный закон в кавычках означает, что если законы в кавычках Маркса имеют хоть какое-то отношение к истине, то могло не быть ни Маркса, ни марксистов, а ВС СССР обязан был бы быть коммунизм. Правда, после того, как коммунизм наступил бы в Англии, Германии, США. Как могло не быть Архимеда, но тело, погруженное в жидкость, все равно теряло бы в весе столько, сколько весят вытесненная им жидкость. У любой общественной теории есть сотни и тысячи особенностей, о которых можно спорить, но среди этих особенностей есть и принципиальные моменты, без истинности которых изучение остальных особенностей теории становится бессмысленным. Как-то одна писательница упросила Бернарда Шоу прочитать её роман. Шоу её вернул с сатиричной рецензией. Однако писательница упрекнула Шоу в том, что он роман не читал, так как она в середине романа склеила несколько страниц, и они оказались не расклеенными. На что Шоу ей ответил, что для того, чтобы убедиться, что яйца тухлые, его не требуется есть всё целиком. «Я долго верил в истинность марксизма по причинам, о которых ниже, но потом понюхал принципиальный момент теории и понял, что эта теория неверна. И я оставался бы на этой мягкой точке зрения неверна, если бы марксисты в дискуссиях раз за разом не заставляли меня это марксовое яйцо пробовать». и пробоваться со всех концов, что в конечном итоге и привело меня к выводу, что марксизм это не научная, и не теория, это околонаучный бред. И те, кто называет марксизм религией, имеют на то все основания. Предупрежу критиков. Я даю определение ряду понятий, но даю их не для того, чтобы их занесли в Википедию, а для того, чтобы раскрыть тему. Нравится вам определение Википедии? Ищите того, кто раскрывает эту тему с помощью определения Википедии. Наука – это собрание сведений, которые считаются истинными теми, кто рискует этими сведениями пользоваться. Ученые – это те, кто пополняет и исправляет это собрание. Инструмент науки, инструмент поиска истин – разум. Теория для виртуального стада. Так вот, Маркс исследовал в своём уме не общество реальных людей, а абстрактное общество абстрактных биороботов, полностью подчиняющихся внешним обстоятельствам. Особенностью теории Маркса является то, что она годится только для описания поведения общества неких абстрактных материалистов, для людей в жизни признающих только материальные и для которых ценностью является только материальное. Грубо говоря, то, что можно купить за деньги или обменять на такое же материальное. И эти материалисты в жизни поступают только так, чтобы этих материальных ценностей у них было больше. Но материалистов в чистом виде в реальной жизни не бывает, или их очень мало. Материалисты в чистом виде – это скоты. Человек, если он действительно человек, обязан руководствоваться в жизни идеей, которая в материальном плане ему ничего не дает. Человек обязан жить этой идеей и ради этой идеи. И большинство людей такими и являются. А убеждение материалистов в том, что нет ценностей идеальных сущностей, а все ценности имеют только материальную сущность, превращают его в скота по своему отношению к своему человеческому предназначению. Предназначение человека выходит за рамки этой темы и не рассматривается. Теперь об идеальном плане. идеалистах. Идеалист это не обязательно человек, верящий в бога или ещё что-то мифическое, что не имеет материальной основы. Идеалист, повторю, это человек, который руководствуется в жизни идеями, которые в материальном плане ему ничего не дают. Мой отец Коммунист, не верящий в Бога, подшучивал надо мной за день до своей смерти на 95-м году жизни, материалист однако. Проработал на заводе с включением в стаж службы в армии и войну 47 лет. В конце работы он был старшим мастером котельно-кузнечного цеха, но перед выходом на пенсию, чтобы получать максимальные 120 рублей пенсии, он перешел работать слесарем и стал зарабатывать 250 рублей, вместо своих 140-170 рублей. В день написания этих строк я разговорился с женой брата, вспомнили покойного отца, вспомнили то, что он провёл всю войну и был четыре раза ранен, в том числе дважды тяжело. И она рассказала случаи, о котором я не знал, поскольку в то время жил уже в Казахстане. Цитата Когда я узнала, что папе не полагается военная надбавка, говорила она. Меня это возмутило. Как же так? Все эти герои Ташкентского фронта оформили себе инвалидность за то, что в тылу шли ли шубы начальству, а отец без надбавки. Я ему и говорю: "Папа, давайте я похлопочу у знакомых, и мы оформим вам инвалидность". Он на меня глянул и говорит: "Ты что, хочешь посадить меня на шею в стране?" Вот кто был мой отец: материалист или идеалист? Безусловно, такой идеи для человека может быть и идея служения Богу. Но революционеры, готовые жизнь отдать за эту идею, которую они хотят внедрить в общество, это тоже идеалисты, как бы они ни доказывали, что они материалисты. А верит они в бога или нет это не главное. Кстати, верующего в бога тоже трудно назвать настоящим идеалистом, поскольку его вера основана на вполне материальной основе, надежде на рай в загробной жизни. Да, в любой религии, собственно, вера в наличие божества дело важное, поскольку божество поощряет и наказывает верующих в загробной жизни. Но и для верующего вера в Бога это не главное, поскольку не несет с собой затрат сил и ума верующего. Поверил верующий, что Бог есть, и всё. Главным же в любой вере является руководство в жизни идеями этой религии, выраженными в её требованиях. К примеру, идеями того, что нельзя убивать, нельзя не то, что посягать на ценность другого человека, а даже соблазняться ими. Идеей быть справедливым. Где-то прочёл, что выдающийся социальный мыслитель, фанатичный борец за Россию и монархию, обер-прокурор синода Победоностов не то, что становился в церкви на колене, а шёл в церковь на коленях и подумал, что это из фанатичной веры победоносцев в Бога. Однако сейчас вспоминаю, что победоносцев утверждал, что материалисты, под которыми он понимал людей без веры в Бога, не способны сохранить общество, не способны сохранить государство, защищающее это общество. Если вспомнить, как мы, материалисты, сохранили в кавычках Советский Союз, то что тут возразишь? И теперь сомневаюсь. Действительно ли Победоносов фанатично верил в бога или обязывал себя верить в бога и выполнять все ритуалы веры, но всё это во имя главной своей идеи, во имя спасения России. Победоносов понимал, что здание общества покоится на фундаменте идеалов. Идеал материалистов много-много барахла. Это не фундамент для общества людей, а теоретические построения Маркса даны именно для таких людей в кавычках, без каких-либо идеалов, действующие только в случае получения материальных выгод. Цитата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 конец цитаты. Красиво написано, но разве это Маркс людей описал? И пролетариат у Маркса хотя бы под страхом виселицы пойдёт за отъёмом и делёжкой по справедливости прибавочной стоимости. Но этот вывод сделан не о людях, это вывод о биороботах. Маркс заложил в свою теорию, что его люди хуже скотов. Почему хуже? Потому что если я скажу, что только животные якобы руководствуются исключительно материальным интересом, то на такой животный мир меня тут же оспорят. И заявят, приводя примеры, что и животным не чужд идеализм. А Маркс оперирует именно с такими, отсутствующими в природе людьми. Если некий ученый возьмется изучить изменения свойств некой смеси без учета свойств компонентов смеси, то это не исследователи, это не ученый. А Маркс именно так и «изучал» в кавычках человеческое общество, без учета свойств людей. Это преступление Маркса против истины. А с научной точки зрения это грубая ошибка, после которой дальше вникать в теорию Маркса – это бесполезно терять время. бытие, не приходя в сознание. Кроме этого, по марксовой теории, эти его абстрактные материалисты, составляющие общество, ещё и глупее и скотов. Попробуйте образно представить себе действие главного закона Маркса. Вот члены обоих марксовых классов, и наделённого властью класса, и угнетаемого этой властью класса, довольны своими доходами и положением. Но вот в экономике внедрено изобретение или новшество, от которого производительные силы получили толчок повышения производительности, от которого производство материальных благ в обществе должно увеличиться или увеличилось. Казалось бы, все должны радоваться и смеяться, но но по Марксу члены обеих классов обязаны стать недовольными. Власть недовольна тем, что материальных благ становится всё больше и больше, а члены угнетаемого класса становятся недовольны своим материальным положением и тем, что им не дают сделать общество материально богаче. В связи с чем идут на смертельный риск свержения власти. Но причем здесь развитие производительных сил, количество промышленных предприятий, объем внедренных новшеств и квалификации работников к недовольству людей своим материальным положением. Тем более, что эти производительные силы и развивают те люди, которые как бы от этого становятся недовольными. Ну, почему власть, какая бы она ни была, должна тормозить производство материальных благ в государстве? Ответ один. Потому что и производительные силы, и власть по Марксу тупые. Потом, в связи с чем это люди пойдут на смерть в революционных конфликтах только из-за недовольства ростом производства товаров в обществе и своими малыми доходами вследствие этого? Разве от их смерти в революционных войнах или посадки в тюрьму их доходы улучшатся? Так повторю, о комт теории Маркса речь ведёт? О реальных людях или в каких-то виртуальных биороботах, существующих в мозгах только марксистов. Нет, люди обладают умом, и в какие бы обстоятельства они не попадали, но действия людей будут определяться не внешними обстоятельствами, а решениями их ума. И такое обстоятельство, как развитие производительных сил, не является исключением. Оно может определять поступки только, повторю, виртуальных биороботов, но не реальных людей, поскольку решение реальных людей будет определять их ум. Поэтому утверждение, что Маркс открыл объективный закон развития общества, то есть законы, не зависящие от идей, ума и воли людей, составляющих это общество, чушь. В обществе людей таких законов быть не может. Есть объективные законы поведения людей это да. Но развитие общества это результат ума и воли самих членов общества. Бытие определяет сознание, чёрта с два. У людей бытие определяется их сознанием, на то оно и сознание. А формула бытие определяется сознанием это заклинание в оправдание скотского безволия или подлости тех, кто на это заклинание смотрит как на закон природы. Так что же меняет общественное отношение? Об этом в следующей части.